трудная наука и требует она, оказывается, не только одного умения, но и воли, настойчивости, твёрдости характера. А он смешался, спасовал перед давлением Троцкого и Каменева. Нет, причина, пожалуй, здесь была глубже и серьёзнее. Он слишком верил в силу разумных доводов, в силу сказанных и написанных слов. Хотел убедить Шипова, Соконя Голубово хотел, чтобы они приняли советскую власть, чтобы стали работать на революцию. Он забыл, что дело вовсе не в поведении Шипова, не в его сопротивлении. Ведь сопротивляется не лично Шипов, а сопротивляется старое, оно стоит за спиной банковских воротил и прочно держит их в руках. Сейчас оценивая свои действия, Вячеслав Рудольфович с горечью подумал, что бороться ему нужно было не только за получение денег, но и за души людей, за души тех мелких банковских служащих, без которых не было силы у Шипова и его приспечных. Вячеслав Рудольфович ткнул в пепельницу остыневшуюся окурками очередную папиросу и оглядел просторный отделанный резбой и дубовыми панелями кабинет в доме на Мойке, где находилось теперь служебное помещение комиссара по финансам. Невесело усмехнулся, привычно поворошил густые волосы. Потянулся за бумагой, чтобы честно и прямо написать в Совнарком, что у коммуниста Минжинского не хватает ума, воли и способностей для исполнения порученного ему дела. Но в памяти вдруг выплыла фигура Ладыжинского, ловко ускользнувшего в толпу, когда случилось замешательство у ворот банка. И ты выходит в кусты нацелился. Зло спросил самого себя, Вячеслав Рудольфович. Не надолго тебя хватило. Накатил стыд. Вячеслав Рудольфович в порывисто встал, пошёл к двери и тут же сообразил, что идти-то некуда. В сумеречном свете отходящего дня белели на просторном столе разложенные бумаги. Дела ждали комиссара Минжинского. Веч. В. Фродорович, растердившись на собственную слабость, решительно возвратился к столу, и на бумагу легли энергичные строки докладов в цику. Усматриваю в поведении старших финансовых чиновников преступный саботаж, впоследствии которого могут губительно отразиться на солдатах, крестьянах и рабочих. Полагаю, необходим принять решительные меры. Центральный комитет принял решение об отстранении Каменева от должности председателя Всесоюзного центрального исполнительного комитета. Председателем в ЦИК стал Свердлов. С Яковом Михайловичем Менжинский был знаком ещё с 1904 года, когда Свердлов приехал в Ярославы. В те годы Яков Михайлович возглавлял Костромскую организацию большевиков, а Менжинский работал в Ярославской. Обе организации входили в состав Северного комитета партии. Почти два года Свердлов и Минжинский работали в подполье рука об руку. На первом же заседании в ЦИК, состоявшемся под председательством Свердлова, Вячеслав Рудольфович доложил о положении дел в Государственном банке. «Выход есть один. Я уже неоднократно говорил о нем и снова настаиваю. Немедленно снять занимаемых должностей Шипова, Сакони, Голубова, Шателена и им подобных». Поставить на их место большевиков, хоть немного знающих финансы и банковское дело. Я понимаю, что люди сейчас нужны везде, но я прошу незамедлительно направить их в Государственный банк. Откладывать решение этого вопроса категорически нельзя. Вы правы, товарищ Минжинский, согласился Свердлов и сделал пометку в раскрытом блокноте. Надо вам помочь. Предлагаю принять по рассмотренному вопросу резолюцию. В субботу... 11 ноября Венжинский издал приказ, в котором предупреждалось, что служащие, не признающие власти Совета народных комиссаров, будут считаться уволенными без сохранения права на пенсию и лишены всех льгот и отсрочек, касающихся воинской службы. Ни один банковский чиновник и так не рвался идти с винтовкой в руках за веру царя и отечества, а тут воевать за большевистскую власть Кроме того, в приказе определялось, что уволенные чиновники, пользующиеся казёнными квартирами, должны были в 3 дня освободить их. Те, кто выскажет желание признать власть Совета народных комиссаров, обязаны приступить к работе в понедельник. За не признание власти Совета народных комиссаров